Каждый специалист-подводник должен быть знаком в большей или меньшей степени с одной-двумя из других применяющихся на подводной специальности, чтобы в случае необходимости заменить вышедшего из строя товарища. В скворешне Матвеев очень обрадовался Ромейка. Их оставалось всего двое. Третий Крутицкий лежал в госпитальном отсеке. Водолазы славится как мастера на все руки, мастера находчивости, смётки и изобретательности.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 Отмечались успехи бригад и отдельных лиц, указывались недостатки, декламировались злободневные стихи. Этого утреннего часа, когда комиссар начинал передачу газеты уже с первой номера, команда ждала всегда с нетерпением. Старший лейтенант Багров, всегда сдержанный, подтянутый, после взрыва сразу потерял все те настойчиво культивировавшиеся им навыки, скинув белоснежный китель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 спрашивал капитан, подходя к койке водолаза. «Его положение лучшее», — отвечал зоолог. «Он хотя и без сознания, но сегодня-завтра, вероятно, очнется. А рана в животе заживет?» Кровоизлияние в брюшную полость прекратилось, но, боюсь, нагноение. Сиддлер и Щербина сегодня уже принимали пищу, и их здоровье не вызывало никаких опасений. Поговорив с ними, капитан возвратился в свою каюту.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 Раскрыв книжку пропусков, капитан опять внимательно и пытливо вчитывался в каждую строчку копии, в каждое слово ее, как торопливо, криво, небрежно, как явно взволнованно бегут эти строчки по белой бумаге. Как отличается этот почерк от обычного четкого почерка лейтенанта? Что взволновало его в момент, когда он выписывал пропуск?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 Но тогда почему же сигнализаторы не сообщили в центральный пост о скоплении газов в газопроводных трубах? Почему автоматы сами не прекратили доступ газом в трубы, как только давление в них превысило норму? Почему и сигнализация, и автоматика одновременно и ещё до взрыва отказались работать? Это не могло быть простой случайностью. Значит, кто-то их заранее испортил.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 таких исключительных обстоятельствах